Локация 13. -я. Пылающий лес Лес приграничья встретил его сыростью и дождем. Черные от влаги деревья стояли, злобно вздымая голые ветки к тяжелому серому небу. Снег окончательно сошел, обнажив темные проплешины земли среди коричневато-желтого мха, противно чавкающего под ногами. Моросящий мелкий дождь усиливал ощущение усталости и безнадежности. Сверившись с картой, Ириус надвинул капюшон на лоб и зашагал вперед. Погода словно насмехалась над ним. Из-за снега лес превратился в сплошное болото. Ноги вязли в грязной жиже. Сломанные ветром деревья преграждали путь, заставляя постоянно петлять. Время тянулось медленно. Инквизитор не знал, сколько он бредет вот так по бурелому. Деревья на ветру угрожающе шумели и скрижетали. Первое время Ириус постоянно вздрагивал и озирался, затем, привыкнув, зашагал увереннее. На душе скребли старожевые кошки. Противно было уходить вот так, не прощаясь, словно вор. Но он прекрасно понимал, что иначе нельзя. Мысли то и дело возвращались к Дарине. Зеленоглазая ведьма в его воспоминаниях смеялась, подставляя ветру лицо. Она будет счастлива с драконом. Ириус так решил, и как бы ни было больно ему самому, это было единственно правильно. Дарина должна быть счастлива. Она это заслужила. А он сам... Что ж... Он разберется с этими заговорщиками и вернется в свой кабинет к пыльным бумагам. Инквизитор явственно увидел темные и мрачные стены, яркое пламя свечей, стол, заваленный бумагами. Секретарь почтительно склоняется, протягивая большую папку. — Ваша милость, подпишите. Он знал, что там. Приказы о казнях. Ириусу вдруг стало душно. Он сорвал капюшон с головы, подставляя свое лицо дождю. Ледяная вода тонкими струйками сбегала по лицу. Уже через секунду кожа онемела от холода. Лучше бы онемело сердце, и Ириус не чувствовал бы ничего, как раньше. Но нет, он стал слишком сентиментальным. «Надо было покончить со всем этим и побыстрее!» Накинув капюшон на голову, инквизитор решительно устремился вперед сквозь темнеющие буреломы. Когда порыв прошел, Ириус решил устроиться на ночлег, не дожидаясь сумерек. Привычно отыскав высокую ель, инквизитор расположился под ее ветками. Костер разжигать не стал, чтобы не выдать себя, ограничившись лишь слабым защитным контуром. После мягкой постели спать на холодной сырой земле не хотелось. К тому же он привык к своим путникам. Их присутствие дарило ложное ощущение безопасности. Теперь, оставшись в одиночестве, он вздрагивал от каждого шороха и напряженно всматривался в рычащую многоголосьем темноту ночи. Инквизитор так и не понял, что же заставило его проснуться. Скорее всего, хваленная интуиция. С минуту он полежал, прислушиваясь к звукам ночного леса, Ржание лошадей заставило его вздрогнуть. Он напрягся. Людские голоса раздавались совсем близко. Уходить было поздно. Надеясь, что это все-таки случайные путники, Ириус усилил защитный контур и приготовился ждать. Гжесь выехал прямо к елке. Инквизитор усмехнулся. Он узнал свою карту, которую так неосмотрительно оставил в сумке. Волк легко читал по ней, значит, пергамент был активирован кровью. Что ж, догадки подтвердились. Теперь Ириус знал, с кем придется иметь дело. Тем временем охотник спешился и, приказав своим людям оставаться на месте, подошел к контуру. — Привет! — почти весело сказал волк. — И тебе не болеть! — процедил инквизитор, внимательно осматривая отряд. Он насчитал человек семь. Вооруженные, с амулетами, они внимательно следили за своим предводителем. Гжесь усмехнулся. «Как-то добра в твоем голосе не слышно!» «Извини уж, как получилось. Злой я нынче!» Ириус нарочито потянулся, с усмешкой заметив, как напряглись охотники. Волк перехватил его взгляд. «Бросай свои штучки!» — беззлобно предложил он. «Ты же понимаешь, у нас амулеты!» Охотник красноречиво потряс целой связкой блях, среди которых инквизитор различил несколько достаточно мощных стандартных заклятий, способных разнести и контур, и его самого по кусочкам. Он медленно поднялся, отряхнул плащ от земли и подошел к защитному полю. «Может, договоримся?» «Прости», — Гжесь наигранно вздохнул. «Раньше еще можно было, теперь заказ на тебя. Велено либо привезти, либо...» Он красноречиво замолчал. ириус пристально всматривался в добродушное лицо. «Кто приказал?» «Откуда же я знаю?» Волк правильно истолковал вопрос. «Мне платят, я делаю. Зачем мне вопросы задавать? Иногда информация стоит дороже, чем жизнь». — пожал плечами инквизитор. — Вот именно! — загоготал предводитель охотников. — Меньше знаешь, крепче спишь. — Думаешь, в твоем случае это поможет? — Голос был полон сарказма. — Тебе-то что? — разозлился Гжесь. — Ладно, потрепал языком и хватит. — Защиту сам снимешь или мне взломать? Ириус задумчиво посмотрел на собеседника. Те, кто хорошо знали великого инквизитора, напряглись бы, заметив блеск в его глазах. Взламывай! Наконец разрешил он. Что? Изумлению к Жесе не было предела. Он явно не рассчитывал на такой ответ. Взламывай, повторил Ириус, вновь ложась на землю и накрываясь плащом. А я посплю пока. Он демонстративно закрыл глаза, наблюдая за волком сквозь ресницы. Тот растерянно почесал в затылке, пожал плечами, затем начал перебирать амулеты, будто вор отмычки. Его спутники невольно подошли поближе. После недолгого совещания они выбрали одну из блях, тяжелый металлический диск с выбитыми на нем рунами, и к жесть нерешительно направился к контуру. «Заря!» Ириус приподнялся на локте. «Этот не возьмет, только вонять потом на весь лес будет». Волк недоверчиво усмехнулся, покачал кудлатой головой и провел диском по сполохам, обозначавшим границу защиты. Клубы едкого дыма вырвались из-под таявшего амулета, заставляя чихать всех. Но «Ну я же говорил!» Инквизитор с укором посмотрел на охотника, контур защищал его и от дыма. «Раз такой умник, то и скажи, чем открывать!» – зло бросил один из охотников. Ириус с изумлением посмотрел на него. «Прошу прощения, а что еще я должен сделать?» «Выйти из круга», — предложил его товарищ. Остальные согласно закивали. Инквизитор окинул их понимающим взглядом. «А руки при этом связывать самому или вы сподобитесь?» «Хватит балагорить! оборвал его к жесть. «Ты выходишь?» — вот еще, — ухмыльнулся Ириус. «Тебе ж деньги заплатили, вот и отрабатывай!» Он вновь закрыл глаза. За последующий час атмосфера на поляне начала накаляться. Под ехидные комментарии инквизитора охотники пробовали амулеты один за другим, каждый раз терпя неудачу. Ириус язвительно проговаривал действия каждого из применяемых амулетов и его последствия, сетуя в промежутках, что громкие звуки мешают ему заснуть. Наконец, не выдержав издевок, Гжейс вскочил и проорал, что если инквизитор сейчас же не выйдет, его люди вновь начнут взламывать его защиту со всех сторон, и тогда ему уж точно не поздоровится. Ириус лишь скептически изогнул бровь. Судя по упорному желанию преследователей вскрыть контур, он явно был нужен кому-то живым. «Никогда не угрожай, если не собираешься исполнять обещанное!» Назидательно произнес он, демонстративно зевая и в то же время незаметно усиливая свою защиту новыми заклинаниями. Гжесь зло сверкнул глазами и яростно начал копаться в оставшихся бляхах. Наконец он вытянул из связки достаточно странную пластину. Во взгляде Ириуса мелькнуло беспокойство – Он прекрасно знал силу этого амулета и последствия от его неправильного применения. Пластины выдавались лично великим инквизитором, и он не помнил, чтобы направлял хоть одну в приграничье. Волк подошел к контуру и вытянул вперед руку. Фиолетовые сполохи беспокойно заметались вокруг диска. Мысленно осыпая противников проклятиями, Ири успешно распутывал несколько заклинаний, пытаясь опередить охотника. Воздух вокруг искрил зеленым и золотым. Инквизитор понимал, что не успевает. По лицу стекал пот. Гжесь шел с амулетом пролом, и контур уже угрожающий гудел точно осиное гнездо. Еще миг, и вокруг все просто взлетит на воздух. Ириус заскрежетал зубами от бессилия. Он не мог быстро убрать защиту, слишком уж много заклятий вплелось в контур, но волк об этом не догадывался. Диск вспарывал буквально звенящий воздух, словно нож раковину моллюска, только вместо жемчужины в раковине таилась смерть. «Идиот!» Прошипел инквизитор, даже не надеясь быть услышанным. Ему оставалось беспомощно наблюдать, как искра становится все больше и больше. В воздухе ощутимо повеяло свежестью, будто после майской грозы. Ириус закрыл глаза, зачем-то вспомнив Дарину, их единственный поцелуй во дворце. Он ведь так и не сказал ей... «Эй, а что это вы делаете?» Вихрастый рыжий парень с россыпью веснушек на курносом носу вынырнул из-за кустов и с любопытством уставился на охотников. Охваченный неподдельным интересом, он с приоткрытым ртом оглядывался, не обращая внимания на изумленный взгляд человека за контуром. Гжесть скользнул по парнишке взглядом и презрительно скривился, не иначе деревенский дурачок заблудился. «Иди отсюда, мальчик, по добру, по здорову!» — отмахнулся он. «Видишь, мы преступника ловим!» «Да вы что?» От удивления глаза парня вылезли из орбит. «Настоящего? Дяденька, можно посмотреть?» В его голосе мольба смешалась с неприкрытым восторгом. Волк усмехнулся. Охотник за головами всегда был падок на обожание деревенских парней, которых потом легче всего было завербовать себе в отряд. Он отошел на несколько шагов и милостиво кивнул парню, позволяя подойти поближе. «Только аккуратно, тут магическая защита!» «Защита! А она настоящая!» Рыжий подскочил к контуру почти вплотную, с щенячьим восторгом взглянул на затухающие сполохи и, небрежно ковыряя в носу, начал рассматривать инквизитора, будто медведя на ярмарке. Ириус поморщился и неодобрительно покачал головой. Грик, как и все драконы метаморфы, любил театральные эффекты. Рыжий широко ухмыльнулся в ответ. Его серые глаза весело блеснули. Он слегка переступил в сторону, обходя к жеся, словно диковинную забаву. «А вы его оттуда достанете?» Почти благоговейно прошептал он. Волк снисходительно усмехнулся. Конечно! А если он сопротивляться будет, магией там воспалить? Но у нас амулеты. Гжесь гордо предъявил парню бляху, которую держал в руке. Амулеты это хорошо, но их же и лишится недолго. Дракон резким движением выбил пластину из рук, слегка растерявшегося от такой наглости охотника этой заминки хватило, чтобы Ириус сдернул магические потоки контура, направляя их в сторону преследователей. Навстречу из чаще леса полыхнуло голубым. Два потока магии ударили одновременно, взрывая землю вокруг Гжеся и его людей. Испуганное ржания лошадей и крики людей слились воедино, в воздух полетели кровавые ошметки — Отрубленная кисть упала под ноги рыжему парню. Он отпихнул ее, торопливо подхватывая с земли оставленные Гжессим амулеты. «Бежим!» Ириуса не надо было упрашивать. Он буквально полетел к спасительным зарослям. Полыхнув огнем по кустам, дракон последовал за ним. Даже не пытаясь скрыть следы, оба неслись по лесу, просто стремясь уйти как можно дальше от поляны, пропитанной кровью и дымом начинающегося пожара. Они остановились лишь, когда силы окончательно иссякли. Восстанавливая дыхание, Ириус наклонился, опираясь руками на колени. От быстрого бега грудная клетка разрывалась, в голове звенела. Горик хрипел где-то неподалеку. Выровняв дыхание, инквизитор выпрямился и осмотрелся. Дракон стоял, прислонившись к стволу дерева. В руках он судорожно сжимал амулеты. «Ты чего не сменил ипостась?» — поинтересовался Ириус, как-то незаметно для самого себя, переходя с давним соперником на «ты». «Ты еще предложи полетать над лесом!» — буркнул тот, выпрямляясь и начиная распихивать амулеты по карманам. «Просто удивительно, сколько барахла приходится таскать с собой, если не владеешь магией!» «Давай их сюда!» — предложил инквизитор, развязывая свою сумку. Дракон подозрительно прищурился. «Зачем они тебе?» отдам Энданиэлю и Кердрику, Вы же наверняка вместе за мной пошли. Кстати, где мы с ними должны встретиться?» «Три ясеня, стоящие у элифийской границы». Ириус изумленно посмотрел на него. Грика озадаченно нахмурился, чувствуя явный подвох. «Тебя что-то не устраивает?» Грик, скажи» проникновенно спросил инквизитор. «А когда вы договаривались, ты хорошо подумал, как ты сейчас ясень от остальных деревьев отличать будешь?» Тот поднял голову, посмотрел на темные оголенные ветви и грязно выругался. Они потом долго брели вдоль кромки леса, за которой стелился белесый туман эльфийской границы, пристально всматриваясь в черные от влаги деревья. «Вон те подходят!» Грик устало мотнул головой в сторону очередного темного ствола. «Это ты говорил и про прошлое дерево», — напомнил ему Ириус. Дракон обреченно посмотрел на него и буквально рухнул на землю. «Все! Привал! Пусть они сами нас ищут! В конце концов, у них ведьма есть!» «Она все-таки пошла следом!» Ириус почувствовал, как раздражение буквально готово выплеснуться наружу. «Мне казалось, я ясно дал понять!» Глаза его собеседника опасно вспыхнули. «Советую, Тавиш, оставить при себе этот тон! Мы не во дворце, и ваше мнение мало значит!» «Пытаетесь спровоцировать меня?» — хмыкнул Ириус, вновь переходя на «вы». Случайный порыв прошел, и они вновь были соперниками. «Впрочем, вы действительно правы. Мы не во дворце, и за нами идет погоня. А Дарине лучше сейчас не использовать магию» поэтому нам стоит добраться до места самим». С показной бодростью, которая скрывала злость инквизитор, зашагал вперед, внимательно всматриваясь в черные ветки деревьев, пока еще различимые на фоне серого сумеречного неба. Они почти отчаялись, когда им навстречу скользнула огромная фигура Энданиэля. «Наконец-то! Я уж думал, что случилось!» Ириус недобро прищурил глаза. «Случилось!» И, видя растерянное выражение лица полукровки, рявкнул, вымещая накопившуюся злобу. «Зима случилась! Это такое время года, когда снег! Листьев нет! А по стволу не отличить, что за дерево, дуб или ясень!» «Так по коре можно!» Начал было полуэльфа и осекся под грозными взглядами приятелей. «Скажешь еще слово?» «Придушу!» прошипел дракон, и из его ноздрей вырвались тонкие струйки пара. «Лучше есть у тебя огонь есть», — посоветовал инквизитор, уже усмехаясь. «Ладно, где остальные?» «Неподалеку», — полуорк мотнул головой куда-то в темноту леса. «Веди», — коротко приказал Ириус. Все еще опасливо оглядываясь на злого и замерзшего дракона, эн вывел их сквозь кусты на небольшую полянку, где под защитным покровом уютно потрескивал костер. Дым от него уже скопился у границ защиты, заставив инквизитора недовольно поморщиться. Дарина сидела у костра и о чем-то неспешно разговаривала с гномом. Увидев пришедших, она едва заметно выдохнула, а потом махнула рукой, раскрывая контур. Тень, лежащая рядом с хозяйкой, насторожила уши, но, признав своих, вновь задремала. Ириус обреченно вошел в круг и сел к костру, обвел тяжелым взглядом своих соратников. «Могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете?» «Кашу варим». Дарина спокойно помешала в котелке. «Будешь?» «Буду». Он требовательно протянул руку за миской, здраво рассудив, что ругаться можно и на сытый желудок. Остальные придерживались того же мнения. Каша была теплая, рассыпчатая, в меру сдобренная маслом. Ириус неторопливо ел, чувствуя, как усталость сменяется желанием подремать. «Почему ты ушел один?» Тихо спросила Дарина, когда они уже пили отвар из трав, приправленный бальзамом от простуды. «Мы же решили...» «Решили...» С горечью обронил инквизитор. «Конечно, вы решили геройствовать...» «Геройствовать?» — оскорбился Кердрик. Энданиэль шикнул на него, но гном проигнорировал это. «Разумеется! Как от мертвяков драпать, так мы нужны, а как королевство спасать, так мы лишние. И ведь наверняка все потому, что мы не люди!» «Верно!» — инквизитор говорил очень зло. «Вы не люди! Это не ваше королевство!» Что сделает твой клан, Кердрик, узнав, что ты погиб в приграничье? Поднимет родственников и объявит священную войну, мстя за гибель сородича. А твой отец, Дан, да и твоя мать, представь, что будет, если им скажут, где и как погиб их единственный сын!» Он мрачно посмотрел на ухмыляющегося Грига. «А вас, Воленберг, я вообще промолчу!» «Полагаю, мне стоит считать это любезностью», — прошипел тот с подчеркнутой заботой, забирая у ведьмы из рук котелок. «Разумеется», — процедил инквизитор. Два взгляда скрестились и в воздухе слегка заискрило. «Думаю, ваши споры мы можем оставить на потом», — одернул их Энн Даниэль. «Вокруг нас защитный контур, и мне не хотелось бы оказаться разорванным на кусочки от магического взрыва или сгореть заживо» оба кивнули и нехотя отвернулись друг от друга, признавая правоту полукровки. «Мои родители прекрасно понимают, что я здесь не розы выращиваю», твердо сказал полуэльф. «Да и Кердрик не просто так к охотникам примкнул, верно?» «Верно», нехотя сказал тот. «Меня из клана выкнули». «Из клана? За что?» изумились все хором. Гном смущенно потеребил бороду. «Я приказ отца нарушил. Жениться отказался». Ириус с драконом переглянулись, словно вспоминая что-то. «Твой отец!» — прошепел Грик. «Глава владетелей алмазных копий!» Ириус застонал. «Час часу мне легче. Ой, за что мне такое наказание?» «Не стоит принимать, все так близко к сердцу». Грик с сочувствием посмотрел на соперника. Тот лишь махнул рукой, игнорируя обиженно сопящих охотников, и молча уставился на костер, пытаясь отыскать в отблесках пламени ответы на мучившие его вопросы. Собрав миски кружки, Дарина присела рядом с ним. Инквизитор даже не шелохнулся, но она поняла, что он заметил ее присутствие и ты решил пойти один тихо спросила ведьма почему инквизитор с надменным снисхождением посмотрел на нее разумеется чтобы приписать себе всю славу уж ты то должна понимать он ожидал что она обидится или рассердится но девушка лишь покачала головой зачем ты наговариваешь на себя и пытаешься выглядеть хуже чем есть на самом деле ириус заметно вздрогнул Что? Хм, почему вдруг такая перемена, Дарина? К чему все это самопожертвование? спросил он, пытаясь прочесть ответ на ее лице. Она сглотнула, не в силах отвести взгляд от его золотисто-зеленых глаз. Я. Я была несправедлива к тебе. Все это время я. Я ненавидела тебя, а ты! Ведьма с изумлением смотрела, как с каждым ее словом лицо Ириуса все больше искажает ярость. Он стиснул ее плечи так, что она вскрикнула от боли. «Только этого не хватало!» — зашипел он, встряхивая ее. «Не смей, слышишь? Никогда больше не смей жалеть меня!» Та «Тавиш!» — зашипел Грик, подлетая и отталкивая его от девушки. «Вы в своем уме!» Переуздернулся, явно желая начать драку, но многолетняя выдержка взяла свое, и он опустил руку, отведенную для замаха. Все еще тяжело дыша, инквизитор отошел в темноту, пытаясь успокоиться. «Никогда! Больше не смей!» Проговорил он сквозь стиснутые зубы и осекся. Невольно отступил на несколько шагов обратно к костру, с каким-то ужасом посмотрел на остальных... За нами наблюдают. Проследив за его взглядом, дракон с Даниэлем синхронно выругались. Кердрик одними губами прошептал. Мама! Дарина побледнела. Мертвеки окружили контур со всех сторон. Люди и звери. Они стояли молча, распространяя вокруг себя приторную вонь полуразложившейся плоти из прорех которой уже кое-где желтели кости. Пустые глазницы были направлены в сторону огня. «Откуда их столько?» — прошептала ведьма, оглядываясь по сторонам. «Разворошили местное кладовище, предположил Грик. «Вряд ли». Инквизитор, внимательно оглядываясь по сторонам, насчитал не менее сорока мертвяков, не считая стаи птиц, круживший в небе. Он посмотрел на притихших спутников. «Боюсь, если мы их уничтожим, остаточная магия сможет поднять весь лес». «А если сжечь?» Дарина вопросительно взглянула на дракона. Тот покачал головой. «Всех сразу не взять!» «Ты можешь вплести огонь дракона в контур?» — вдруг спросил Ириус. «Конечно!» — ведьма впервые за все время посмотрела на него, в глазах плескалась тревога. «Что ты задумал?» «Обрушить его наружу!» Он ободряюще улыбнулся. «Лес загорится!» — возразил Дан. «А мы у эльфийских границ! Даже если я лично объясню мотивы, эльфы нам не простят!» — Граничный заслон не пропустит огонь, и лес здесь слишком сырой, чтобы выгореть дотла даже под огнем дракона, — возразил Ириус. Что значит «даже»? — фыркнул Грик. — То и значит, что у нас нет выбора. Инквизитор пристально посмотрел на него. Дракон вздохнул. — Хорошо. Берите землю, мы с вашим остроухим другом возьмем на себя птиц. Ириус кивнул. «Кердрик, держи амулеты. Используй лишь те, которые знаешь. Стараемся пройти к граничному заслону. Встречаемся на землях эльфов. На счет три. Раз, два, три!» Огромный дракон, появившийся на поляне вместо рыжеволосого мужчины, выдохнул огненную струю, направив четко на стенку контура. Алый огонь втянулся в стену, сливаясь с голубыми сполохами в яркий пурпур. Магический контур на секунду повис в воздухе, чтобы потом, словно водопад, обрушиться на тех, кто стоял за границей защиты. Дракон взмыл в темное небо, вслед за ним полетели стрелы, выкашивая тех птиц, которые успели увернуться от пламени, уничтожающего все на своем пути. Обгоревшие трупики падали на землю, где их уже поджидала магия инквизитора. Заклятия смешивались с огнем, переливались, чтобы потом обратиться белым пеплом на вечно упокоившихся мертвяков. Где-то рядом Кирдрик крушил врагов секирой. Лес медленно, словно нехотя, загорелся. Первыми вспыхнули кусты на краю поляны. Переливаясь всеми цветами радуги, они, наконец, шипя, запылали искристым пламенем, разгоняя темноту ночи. В этом свете стало видно, что мертвяков было гораздо больше, чем казалось вначале. Они были везде. Их костлявые руки тянулись через сжигавший их пурпурный огонь к столь желанной добыче. Воздух стал густым и вязким, Наполненный магией, он звенел, будто натянутая струна. Дышать становилось невозможно. От жаркого пламени пот градом скатывался по коже. Сила оставалось все меньше. Руки дрожали. Дарина стояла за спиной инквизитора. По ее лицу струился пот. Щадя ведьму, он на секунду разорвал их связь, надеясь только на свои силы. И в этот момент ударила тьма. «Они все-таки нашли мага и принесли его в жертву!» Мелькнула мысль, прежде чем он потерял сознание.